«Моя вера в пророка, пророк был отправлен всем людям, поэтому, кто бы ни слышал и не верил в него, не вошел в рай».